Глава 6 Прорыв. Истребитель висел в нескольких сантиметрах от пола ангара. Я до хруста в пальцах сжал джойстики управления. Минута заканчивалась, а решения проблемы не было. Тут еще и Эми подкинула головной боли, сообщив, что в том случае, если я решу сдастся, она активирует систему самоликвидации, так как секретные данные не должны попасть не в те руки. 10 9 начал обратный отчет дроид. «Неон, если они нас схватят или сольют, то за сотрудничество с Магасом меня закроют надолго, и выяснить, где я нахожусь, не смогу. Так что, если у тебя есть идея, как выбраться, то лучше тебе начать действовать», — послышался возбужденный голос Олега. «Идея есть, но я не уверен, сработает ли», — осторожно ответил я. «Пофиг. Не попробуешь, не узнаешь». 3 два...» «Ай, черт с ним!» — подумал я и нажал кнопку микрогиперпрыжка. Полной уверенностью, что получится активировать пространственный двигатель фактически на поверхности планеты у меня не было, но других вариантов все равно нет. Обзорные экраны мгновенно отключились, раздался оглушительный взрыв, сопровождающийся очень подозрительными звуками сминающегося металла. Все тело сдавило колоссальной перегрузкой, и я отключился. «Неон, очнись, у нас проблемы! Требуется твое участие! Одна я не справлюсь! Неон, ты меня слышишь!» Голова раскалывалась, этот постоянный бубнеж сильно раздражал. «Дьявол, что тут происходит?» — прохрипел я. «Ты оборзел, Неон, не упоминай владыку в суе!» — послышался второй, более неприятный голос. «Отлично, ты очнулся, быстро бери управление истребителем на себя! Нас очень скоро найдут! Я только и смогла, что активировать стелс-режим и сменить первоначальный курс!» «Эми, краткий доклад о состоянии корабля», — приказал я, когда понял, где нахожусь и с кем разговариваю. Не он, все очень плохо. Корабль еле живой. Маскировка работает с перебоями и лишь на 40% от своей эффективности. Форсажный двигатель поврежден, прыжковый тоже. Целостность корпуса была нарушена в нескольких местах, но ремонтный модуль сумел залатать пробоины и утечку воздуха удалось остановить. Без ремонта покинуть систему мы не можем, но нас усиленно ищут. Своими действиями ты разрушил планетарный космопорт и прилегающие к нему кварталы, поубивав при этом кучу народу, и республиканская армия в ярость, «Я сглотнул. Нажал, блин, кнопочку микрогиперпрыжка. Ладно, будем разгребать последствия, а ворох призыв на мигающих системных сообщений прочту потом». «Что с Олегом?» «Жив, но без сознания», — ответила Эми. Хм, как он может быть без сознания? Мы же в игре. Раз не отправился на респ, должен быть в норме». Осмотрев статус Олега, понял, в чем причина. На его персонаже висит огромная куча дебафов начиная от банальной перегрузки и заканчивая более серьезным кровоизлиянием в мозг, которое каждую секунду снимали с его персонажа несколько хитпоинтов — пробурчал я и прикрепил к телу Олега магическую аптечку. «По идее, она должна сработать не хуже технической. Похоже, мой скаф защитил меня от перегрузок и оградил от большинства дебафов. Так, хватит рассиживаться, нужно затаиться и отремонтировать корабль». По крайней мере, нужно восстановить работоспособность модуля невидимости и гиперпространственный двигатель, а там можно будет провести более качественный ремонт в безопасной безлюдной системе. Джойстики управления привычно легли в руки, и я начал медленно уводить истребитель из опасной зоны, где постоянно шныряли патрульные корабли техносов. Нам дико повезло. Зона космопорта находилась в противофазе с орбитальной крепостью, возле которой дежурил армейский отряд тяжелой техники республиканцев. Поэтому мы совершили микрогиперпрыжок в сторону от кораблей, способных вскрыть нашу маскировку, и сейчас прикрываемся от них планетой. Но долго это не продлится. Уверен, что уже объявлена тревога, и скоро они обогнут планету и начнут активное сканирование пространства». «Нужно срочно уходить на окраину системы, только там у нас будет шанс провести беглый ремонт и смыться». «Давай же, железяка, лети быстрее!» — пробубнил я и вывел поврежденный двигатель на максимум. «Так, попрошу не оскорблять истребитель. Между прочим, он спас ваши задницы из безвыходного положения», — оскорбилась Эми. «Не признать ее правоту было бы глупостью, поэтому я благоразумно промолчал и сосредоточился на управлении». Дорога до желтой зоны была долгой и напряженной, но слава космической радиации нас так никто и не обнаружил. Более того, после тщательных поисков силой тысяч игроков Неписи посчитали, что истребитель диверсанта Магоса был распылен на атомы, и искать его нет смысла. Тревога была отменена, и я, наконец, немного расслабился. Олег все еще был во власти дебафов, но многочисленные таймеры уже начали отсчет последних минут, и очень скоро он очнется, и мы, наконец, сможем нормально поговорить. «Пока у меня еще есть время», — с опаской заглянул в архив сообщений. С каждой прочитанной строчкой мои глаза все больше лезли на лоб. Нажатием одной кнопки я выполнил все условия для доступа в материнскую систему Империи Магас и нажил себе очень опасного врага в лице Республики Технос. Моя репутация с техносами ушла в такой глубокий минус, что выбраться из него не получится при всем желании. Сотни уничтоженных кораблей, десятки тысяч жертв в среде населения планеты, миллиарды кредитов ущерба — вот лишь малая часть того, что поведала мне система. Теперь за мою голову назначена такая награда, что человеку, который сможет доставить меня властям республики, хватит средств на покупку тяжелого крейсера последнего поколения, да еще и с кучей дополнительного оборудования. «Похоже, выбраться с территории техносов будет архи-сложно», — по обыкновению пробурчал себе под нос. «Ты прав, Неон», — откликнулась на мою реплику Эми. «Как только истребитель попадет в область действия мощных пограничных сканеров, за нами начнется охота». «Значит, пока не восстановим работоспособность корабля на сто процентов, идти на прорыв нельзя», — озвучил я очевидную мысль. «Эми, истребитель можно починить, так сказать, в походных условиях, «Без специализированной техники?» «Да, не он, такой ремонт возможен. Это же дальний разведчик. Найти ремонтную станцию в открытом космосе проблематично, знаешь ли», съязвила виртуальная помощница. «Превосходно», — не обратив на ее колкость внимания, ответил я. «Начинай поиски необходимых материалов. Приоритет на систему невидимости. Без скрыта нам конец. Только не спали нас перед техносами. Применяй самый слабый сканирующий импульс». «Нашел, кого учить? Да я уже летала, когда твое племя еще не научилось делать воздушные шары!» Вновь огрызнулась эми, но все же приступила к выполнению поставленной задачи. Похоже, она приняла факт повреждения своего любимого истребителя за личное оскорбление, и еще долго будет мне это припоминать. От перепалки с виртуальной язвой меня спас Олег, который, наконец, отошел от дебафов и вяло пошевелился в кресле второго пилота. «Это что вообще было?» Рефлекторно потирая ушибленную голову, спросил он. «Микрогиперпрыжок», — совершенно честно ответил я. «Это дополнительный модуль, позволяющий совершать небольшие гиперпрыжки в пределах Солнечной системы», — пояснил я, когда увидел его непонимающий взгляд. «Но мы не разрабатывали ничего подобного», — буквально взревел Олег. «Нет никакой расы гуардианцев! Нет сплава технологий и магии!» «Да вся задумка игры как раз и строилась на противостоянии магии и технологий!» «Успокойся и расскажи все по порядку. Времени у нас много, пока не починим корабль, прорываться к магасам слишком опасно», вспомнив курс психологии из университетской программы, успокаивающим голосом попросил я. «Только истерики мне сейчас не хватало». «Как ни странно, но подействовало». Олег перестал бесцельно бродить по рубке управления и, усевшись в противоперегрузочное кресло, начал рассказывать. История создания игры не показалась мне слишком уж увлекательной. Как обычно, кто-то из руководства корпорации «Фантазия» решил взять под контроль огромный игровой рынок и поручил лучшим умам разработать фант-игрушку нового поколения. Денег на проект не жалели, и удалось привлечь лучших фан дизайнеров и сценаристов, которые несколько лет детально прорабатывали огромный мир. Задача была поставлена самая жесткая – ни единого лага, потому что качество игры было завязано на количестве подключенных игроков, если случится массовый провис онлайна, то может полететь вся система. По этому вопросу проработанности мира уделяли огромное внимание. Лучшую мы продумывали все возможные и невозможные варианты действия игроков и сделали фантазию максимально стабильной. Причем, как признался Олег, все работы производились при максимальной компрессии времени, так что два года разработки растянулись в десятилетие кропотливой работы тысяч человек. Ну, что сказать, со своей работой они справились на отлично. Найти баг в игре не удалось даже человеку, через которого проходил весь массив данных и непосредственно принимающему решение о введении того или иного предмета, квеста или ивента. Но так было, пока я не показал Олегу скрин с описанием техники гуардианцев. В уже спокойной обстановке он еще раз прошерстил глубины памяти и заявил со всей ответственностью, что такой цивилизации в игре быть не должно. А ответ на банальный вопрос, где ты вообще откопал этих гуардианцев, привел его в еще большее замешательство. После минутной паузы он сказал, что никакого мостика звездных систем, соединяющего галактики, быть не может. Они не проектировали системы в мертвом космосе. И тем не менее они там есть. И этот корабль? Я обвел руками рубку управления. Прямое тому доказательство. «Да, я понимаю», — уже спокойно закончил Олег. «Если бы ты не предоставил скриншот, я бы и слушать тебя не стал. Просто мне интересно, как так получилось?» Немного поразмыслив, стоит ли ему говорить, что в моей душе сидит иномирный мифический паразит, а разработанный Данилой Фантовым прибор подключает людей к астралу, решил пока оставить эту информацию при себе. Поверить в такое очень сложно, и если Лизи которая знает, что я врать не стану, довериться было можно, то Олег точно посчитает меня сумасшедшим. Незачем подвергать мое психическое состояние в глазах Олега сомнением. Если для него сложно поверить в то, что в игре существует раса гуардианцев, хотя мы сейчас летим на их корабле, и ему доступна системная справка, то уж в ничем не подтвержденные слова о демонах он не поверит точно». Не знаю, откуда в этой игре взялись гуардианцы, но это дает нам шанс выбраться. Что ты говорил про аннигиляцию Солнца в материнской системе магасов? Это событие должно дестабилизировать фантазию. Физики что-то говорили о возможности коллапса звезды при определенных условиях, но разработчики не стали заморачиваться и просто сделали это событие невозможным, исключив из мира игры любые средства для достижения этой задачи. Так почему не взорвать первую встречную звезду? Зачем тащиться в материнский мир? Тут все просто. Материнская система — это ключевая планета. На нее завязано очень много. Чтобы попасть туда, надо очень сильно постараться и выполнить кучу условий. Но ты и так это знаешь. Если исчезнет рядовая звезда, стабильность фантазии может устоять, и управляющие алгоритмы смогут как-то объяснить это событие. Но если жахнет звезда в материнской системе, то мозг из скинов расплавится пытаясь найти решение, и всех, кто находится в системе, и, возможно, и всех в игре, выкинет в реал. Успеть бы только выполнить все условия допуска. У меня осталось не так много времени». «Понятно. Тогда предлагаю так и поступить. Видишь ли, наш гиперпрыжок с поверхности планеты наделал много шума. Я разрушил космопорт и несколько кварталов города. Этого оказалось достаточно, чтобы выполнить все условия». Я могу отправиться в материнскую систему Империи Магас хоть сейчас. Олег так посмотрел на меня, что я сразу понял, что в его душе загорелась искорка надежды на благополучный исход. Не он. У меня просто нет слов. Не нашел, что сказать Олег. Подожди радоваться. Ты видел, сколько всего нужно, чтобы построить этот корабль? Пришлось спустить Олега с небес на землю. Ресурсов требуется немерено, а для этого нужно либо много денег, либо много времени. У нас нет ни того, ни другого. «Поэтому нужно торопиться». «Ты прав. Командуй. Как игрок, ты значительно лучше меня». «Обнаружил астероид с набором необходимых для ремонта минералов», — вклинилась в наш разговор Эми. «Молодчина помощница. Отметь его на карте. Нужно поскорее покинуть республику, забрать Лизу и отправляться отстраивать исследовательскую станцию. Теперь, когда у меня будет два помощника, сделать это будет значительно проще». Пришлось задержаться в системе еще на сутки, прежде чем на боты восстановили истребитель до приемлемого для гиперпрыжка уровня, а потом еще три недели путешествовать от одной системы к другой в поисках нужных элементов, попутно скрываясь от кораблей игроков и НПС-техносов. Как выяснилось, пиратство очень популярно не только в магическом обществе, в республике космических разбойников не меньше». «Нам удавалось избегать встреч с ними с большим трудом, и если бы не характеристики истребителей и мои завышенные показатели скрытности, нам бы вряд ли удалось это сделать». «Эх, Лиза, наверное, сейчас сходит с ума. Все обсуждаемые нами сроки уже давно прошли, но, к сожалению, ускорить процесс ремонта не получилось. Корабль функционирует на 99%, накопитель энергии заполнен на 96%, разбудила нас радостным голосом эми. По мере того, как целостность корабля восстанавливалась, улучшалась и ее настроение. Отлично. Пора убираться с вражеской территории. Начинаем прорыв. Самое сложное — это покинуть зону действия блокиратора гиперпространственного двигателя. А уж затеряться среди миллиардов астероидов я сумею. Проблема заключалась в том, что Республика Технос не граничила с мертвым космосом и была очень сильно милитаризована. Поэтому безопасных маршрутов попросту не существовало. Армия контролирует все пограничное пространство. Сколько денег на это тратится, не хочется даже думать, но для нас это ничего не меняет. Ориентировка на наш истребитель есть везде. И стоит высокоуровневым НПС вскрыть нашу маскировку, они попытаются захватить истребитель. Да, именно захватить, а не уничтожить. Ведь только в этом случае можно рассчитывать на выплату, озвученной правительством суммы. «Меня требовалось взять живым и прилюдно наказать, чтобы погасить недовольство, зародившееся в обществе республики. Еще бы! Какой-то маг-террорист разносит половину города и спокойно исчезает. Позор!» «Оппозиция, скорее всего, уже выплеснула тонны грязи и заявлений о некомпетентности правящего совета». Олег знал намного больше об организации защиты дальних рубежей республики. В каждой приграничной системе были установлены цепочки крепостей, генерирующих гравитационные помехи, нарушающие работу гипердвигателя. Совершить прыжок можно только в нескольких специально оборудованных нейтральных зонах, расположенных в непосредственной близости от огромных космических цитаделей. Именно туда меня направили, когда я пересекал границу республики. Любая попытка пересечь условную границу владения техносов фиксируется автоматикой станции, а на перехват нарушителя высылается ловчий отряд, состав которого зависит от степени опасности преступника. Для того, чтобы совершить гиперпрыжок в нейтральные системы, нам нужно пересечь практически все зоны, так как блокиратор выбьет из гипера уже в красной зоне. Поэтому решили не пытаться ворваться в систему через гипер, так как это сразу нас демаскирует а двигаться максимально скрытно. Рано или поздно нас все равно обнаружат. Соперничать с оборудованием крепостей с высокоуровневыми НПС-операторами на текущем уровне я не могу. Но чем позже это случится, тем больше шансов на успех у нас будет. Мы выбрали точкой прорыва систему, находящуюся неподалеку от той, через которую я попал в Республику Технос. Она ничем не отличалась от любой другой пограничной системы. «Как сказал Олег, все они проектировались по одному принципу и практически ничем не отличаются друг от друга. Мы вышли из гиперпрыжка в межсистемном пустом космосе и несколько дней добирались до нужной нам точки. Благодаря этому нас не смогут отследить по гравитационному возмущению, сопровождающему любой гиперпрыжок. Ход очевидный и вполне предсказуемый. ни одни мы додумались до него». Пираты, скорее всего, тоже пользуются этим способом, но дело в том, что быстро вычислить нарушителей, прибывших в пограничную систему, очень трудно. У крепостей есть определенный радиус сканирования, за пределами которого шанс вскрыть маскировку падает в разы. Да, крепости ставят так, чтобы их области обнаружения перекрывали друг друга, но расстояние в космосе огромное, чтобы залатать все дыры, нужно буквально утыкать систему крепостями, а это дорого. Да и не стоит забывать, что мы находимся в игре, Хотя, судя по словам Олега, он уже в этом не уверен, а в игре должны оставаться лазейки для ушлых и умелых геймеров. Я относил себя к разряду умелых игроков, да еще и имел в своем распоряжении уникальный по характеристикам корабль, поэтому рассчитывал отыскать коридор между сканирующими зонами крепостей, по которому мы сможем преодолеть красную, желтую, а, возможно, и зеленую зоны. Как только мы пересекли границу красной зоны, иконка гиперпрыжка погасла. Я мысленно выдохнул, покрепче сжал джойстики управления истребителем и сосредоточился на управлении. Заранее попросил Олега соблюдать тишину, чтобы не отвлекаться, а Эми приказал доводить до меня лишь наиболее важную информацию, а все остальную выводить на экраны. На то, чтобы отыскать вход в узкий коридор между сканирующими полями крепостей, у меня ушли сутки. Сутки без вылазного пилотирования истребителя в условиях максимальной скрытности. Обнаружил вход устало откинувшись в кресле, сообщил я Олегу. «Ты обнаружил!» Поддела меня Эми, которая, сказать по правде, очень сильно помогала, подсвечивая на карте наиболее опасные участки. «Мы обнаружили!» Тут же поправился я. «Лучше не обижать виртуальную помощницу. Потом весь мозг проест». «Отлично! Так чего же мы ждем?» Встрепенулся задремавший было Олег. Последнее время он стал все больше нервничать, ведь время идет, а к своей цели мы так и не приблизились. «Мне нужно отдохнуть», — признался я. «Не знаю, далеко ли мы сможем пройти по этому коридору, но в том случае, если нас обнаружат, придется срочно сматываться. В таком состоянии, как сейчас, реакция сильно замедлена. Поэтому я спать, а ты, Олег, следи за приборами и разбуди, если возникнет опасная ситуация. Эми подскажет тебе, если обстановка изменится». По лицу Олега я понял, что он недоволен, но к моему огромному облегчению спорить не стал. На сон я себя отвел ровно семь часов. Этого должно хватить, чтобы избавиться от перенапряжения последних суток и успокоить расшалившиеся нервы, благодаря которым враги мерещатся за каждым куском космического камня. Узкий входной коридор оказался лишь верхушкой айсберга коварства и подлости разработчиков. Уже через несколько минут полета мы оказались у развилки, и я мысленно чертыхнулся — Мало того, что коридор был невероятно узок и своими размерами ненамного превышал габариты истребителя, так еще и нужно отыскать правильный путь среди десятков ответвлений. Мы попали в настоящий лабиринт. Иногда, когда я выбирал не тот путь, он заканчивался тупиком и приходилось возвращаться к предыдущей развилке, благо корабль мог развернуться на месте и не приходилось двигаться задом наперед, но все равно эта процедура была довольно нервной. После десяти часов блужданий начали попадаться ловушки. К этому времени мы уже были возле границы желтой зоны. Некоторые коридоры время от времени схлопывались, и если не успеть вовремя среагировать, то техносы моментально обнаружат корабль. Пришлось утроить бдительность и двигаться еще более осторожно. Эми оказывала неоценимую помощь. В ее виртуальных мозгах, как и положено мощному компьютеру, прокручивались сотни вариантов дальнейших событий, которые она выводила на главный экран, подкрашивая контуры стенок в разные цвета в зависимости от шанса возникновения того или иного действия. Несколько раз мы висели на волосок от провала, и лишь чудом удавалось уходить, не зацепив краем корпуса границу сканирующего поля. Такая карусель продлилась еще часов пять. Если бы не тренировки Сэмми во время экспресс-курса повышения моего пилотского мастерства, я бы вряд ли справился. За то время я буквально слился с гуардианским истребителем. Я чувствовал его, научился действовать интуитивно, порой понимая, что сделал уже после точного движения рукой с зажатым джойстиком управления. Когда мы преодолели половину желтой зоны, прохождение усложнилось еще больше. Коридор сузился до таких размеров, что до стенок осталось всего каких-то 50 метров. По космическим меркам это невероятно мало. Одно неловкое движение джойстиком, и республиканцы смогут нас обнаружить. Но я не сдавался. Стиснув зубы, я продолжил пилотирование. «Внимание, не он!» Сзади нас образовалась сканирующая волна. Она двигается достаточно быстро. Нужно увеличить скорость, иначе попадемся. «Принял!» — выпалил я сквозь стиснутые зубы. «Дьявол, я не уверен, что справлюсь с управлением на большой скорости!» Чуть изменив наклон джойстика, прибавил ход. Подсвеченные Эми контуры коридора замелькали с невероятной скоростью, и мне с огромным трудом удавалось не вылетать за границы безопасной зоны. Вдобавок ко всему, коридор начал петлять, изгибаясь под немыслимыми углами. Чтобы удержаться на курсе, приходилось сбрасывать скорость, и расстояние до преследовавшего нас импульса неумолимо сокращалось. «Передышка», — послушался голос Эми. Импульс потерял мощность и рассеялся, но, не расслабляясь, вряд ли он был один. Виртуальная предсказательница как воду глядела. Импульсы начали возникать с завидной регулярностью, и каждый следующий двигался быстрее предыдущего. Концом нашего маршрута оказалась граница с зеленой зоной. Далее придется рассчитывать только на удачу и характеристики корабля. Мастерство пилотажа позволило нам проделать две трети пути, но дальше придется прорываться с боем. Врубаю форсаж. Осталось немного. — сказал я вслух, успокаивая больше себя, нежели Олега. Истребитель рванул вперед, и перегрузка вдавила меня в кресло. Рядом застонал Олег, но я не обращал на него внимания. Система компенсации должна справиться. Пробив границу поля, получил сообщение о том, что корабль обнаружен и с нами пытается связаться диспетчер. «Эми, проинструктированная мной, посылает сигналы об отсутствии связи и серьезных технических неисправностях корабля. Я подумал, что это поможет выиграть нам несколько лишних секунд, пока оператор не увидит идентификатор нарушителя». «Они поняли, с кем имеют дело, и выслали перехватчики. Гони, не он!» — истерически прокричала Эми, хотя прекрасно знала, что я и так двигаюсь на пределе возможностей двигателей. «Меня брали в кольцо». Несколько сотен истребителей, и им на помощь уже двигались крупнотоннажные корабли с мощными системами РЭП. Огонь никто не открывал, зато Эми зафиксировала работу сотен электромагнитных стазисных ловчих сеток, способных намертво перегрузить работу двигателей и отключить реактор. Я использовал весь арсенал гвардианского разведчика, но противостоять общему напору в одиночку было невозможно. Истребитель начал терять ход, и расстояние до врагов сокращалось с пугающей скоростью. «Не он, не пора ли прыгнуть?» — забеспокоился Олег. «Рано. В этом случае мы окажемся возле крейсеров, а устоять против их подавителей мы не в силах. Нужно, чтобы они сблизились с нами, тогда появится шанс оторваться». После длительного мозгового штурма мы пришли к выводу, что микрогиперпрыжок — наш единственный шанс на спасение. НПС не знают о его существовании и не смогут предугадать этот шаг. Порталы магасов, благодаря которым можно уходить из-под обстрела вражеского корабля, открывающиеся на более высоких уровнях, не смогут переместить корабль на такое большое расстояние, и республиканцы уверены, что нам уже не уйти. Не знаю, как они объяснили разрушение космопорта. Возможно, рассказали всем о магической бомбе огромной мощности. Но того, что мы сможем прыгнуть на 3 миллиона километров, от нас точно не ждут. Двигатель перегружен. Если мы продолжим сопротивляться, то он может не выдержать и взорваться, предупредила Эми. Я понизил мощность реакторной установки до минимума. И разведчик по инерции, практически не имея возможности к маневрированию, заскользил по космической черноте. Вдалеке виднелись яркие огоньки приближающихся врагов. Разглядеть корабли на таком расстоянии было невозможно, а вот увидеть работу технократических двигателей, выведенных на полную мощность, вполне. До крейсеров — три миллиона километров, до истребителей — полтора, продолжила докладывать Эми. «Рано. Нужно дать им подойти поближе. Я активировал собственный модуль РЭП и направил импульс во все стороны». «Скорость врагов резко снизилась. Ага, не ожидали такого? А я еще и стазисной сеткой вас», — подумал я и нажал нужную кнопку. Реакторная установка всех, кто попал в зону действия, отключилась на 60 секунд, и корабли техносов, сломав строй, начали дрейфовать по ходу своего движения. «Вражеское воздействие ослабло», — доложила Эми. «Снова врубив форсаж, я набрал максимально возможную в данных обстоятельствах скорость». К несказанному удивлению техносов, я не стал убегать, а летел по направлению к крейсерам, очень быстро сокращая дистанцию. Когда до них осталось около миллиона километров, исходящие от них импульсы вновь перегрузили двигатели, и я нажал кнопку микрогиперпрыжка. Сердце пропустило несколько ударов, ведь я не был уверен, что эта функция сработает в условиях общей блокировки. Но вот обзорный экран мигнул, тактический анализатор изменил мое положение — И я с облегчением заметил, что республиканские крейсеры находятся сзади, и расстояние не позволяет им использовать ловчую сеть на полную мощность. Все же это не узкоспециализированные корабли, а тяжелые крейсеры, выполняющие другую функцию. Перегрузка вновь вдавила меня в кресло, и разведчик понесся вперед, с каждой секундой набирая все большую скорость. Нужно добраться до ближайшей точки, позволяющей совершить гиперпрыжок. К счастью, до нее оставалось не так далеко, а подкрепление, стартовавшее сохраняющей ее цитадели, не успеет подойти вовремя. Когда техносы поняли, что не успевают перехватить истребитель, то открыли массированный огонь, пожелав уничтожить оказавшегося столь неудобным противником преступника. Но расстояние позволило мне достаточно просто уворачиваться от орудий главного калибра, способных поразить и распылить на атомы неповоротливый крейсер, но попасть в юркий, одиночный истребитель оказалось не в силах. Пять минут полета, и в обзорных экранах с немыслимой скоростью замелькали звезды. Мы ушли в гиперпрыжок. Самая сложная часть прорыва завершилась нашим триумфом.